Глава 6 Елена. Утро далеко не доброе, чувствую себя разбитой, словно с похмелья. Не выспалась. Уснула только под утро. Ночные психи Белова совсем не вдохновили, хотя я сама виновата. Не понимая, с чего я решила, что он, как нормальный человек, вдруг поведает мне о своих делах. Просто впервые увидела в нем столько волнения и даже долю паники. Хотелось по-человечески помочь. Но Родион быстро спустил меня на землю. Где человечность, а где белов. Поднимаюсь с кровати, осматриваю себя в зеркальной стене. Вид явно не на пятерку, твердая тройка, я бы сказала. В общем, не очень. И настроение, в принципе, такое же. Начинаю день с растяжки и пары упражнений, которые помогают прийти в тонус. Принимаю душ, сушу волосы, собирая их в хвост. Нахожу дневной крем, смотрю на обручальное кольцо, но оставляю его на месте. Могу же я забыть его надеть с непривычки? Оно мне трет. Нет, с размером Белов как ни странно угадал. Оно трет мне психику. Открываю шкаф. Консервативные и очень стильные тряпки, выбранные Беловым, отметаю. Надеваю свое легкое платье в японском стиле и только сейчас замечаю, что уже далеко не утро, а полдень. Ну и замечательно. Надеюсь, мой мудак-муж свалил на работу. Спускаюсь вниз, тишина. Панорамные окна гостиной и раскрыты настежь. Ветер врывается в комнату, наполняя ее воздухом. Прекрасный день. На кухне нахожу молодую девушку лет 18. -ти. Блондинка, но кончики волос выкрашены в красный цвет. На ней топ без бретелей и очень короткие шорты. На ключице черная татуировка, надписи на латыни. Ресницы длиннющие, губы сочные, в носу сережка в виде гвоздика. На щиколотке браслет. Ногти на ногах выкрашены в разные цвета. Девушка с аппетитом поедает сырную нарезку, запивая кофе и читает книгу. Неожиданно. Но кто бы ни была эта девушка, она мне уже нравится. Приветик. Привлекаю ее внимание. Подхожу к кофемашине, настраивая ее на капучино. Девушка совершенно не обращает на меня внимания, продолжая читать. Подхожу к столу и замечаю в ее ушах беспроводные наушники наглую забираю у нее один и вкладываю себе в ухо. Прикольно. Заводная музыка. Все люди как люди, я суперзвезда. Девушка поднимает взгляд, улыбается, начиная сидя пританцовывать под музыку. Подыгрываю ей, тоже двигаюсь под музыку. И вот мы уже подпеваем певице в два голоса, отжигая на кухне. Белов был прав компания, мне подстать. Плюс ему в карму. Песня заканчивается, отдаю девушке наушник. Лена. Протягиваю ей руку. Ника! пожимает мою ладонь. Ты, видимо, жена? усмехается она, теряясь на мгновение, не понимая, как правильно ответить. Ну, что-то типа того, отмахиваюсь я. У Родиона все что-то типа того, а ты. Встаю к ней за стойку, пью кофе, тоже поедая сыр. Кто бы его ни выбирал, сыр божественный. А я щурит глаза, хитрая. А я. «Дочь», — выдает девушка. «Давлюсь кофе. Неожиданно». «А сколько тебе лет?» «Девятнадцать». «Что, не тянет Родион на папочку?» — смеется. «Да успокойся ты», — хлопает меня по спине, пока я пытаюсь откашляться. «Нет у него детей, он их ненавидит». «Я сестра Родиона. Он совсем про меня не рассказывал?» — с обидой спрашивает она. Отрицательно мотаю головой. «Нет». Не знаю, как сказать, что мы, в общем, особо не разговариваем. Непонятно, что знает о нашем якобы браке его сестра. Впрочем, неудивительно, — отмахивается девушка. «И как ты так вляпалась в брак с Родионом?» — с интересом спрашивает она. «Дура, потому что...» — смеюсь, уходя от ответа. «Ясно. А помоги мне...» «В чем? Я тут должна изобразить идеальную сестру, иначе Родион пошлет меня куда подальше...» Поэтому на правах жены можешь иногда ненавязчиво намекать ему, какая я зайка, невинно хлопает ресницами. Но и мне отъехать нужно ненадолго, прикроешь меня? То есть просто не говори Родиону, что я уезжала. Можешь сказать, что целый день я читала молитвы и вышивала крестиком? Смеемся. Скучно точно не будет. А если он вернется раньше? Не вернется. У него сегодня заседание. Я уже выяснила. Подмигивает мне. Да и я ненадолго. Ника уезжает с каким-то очень симпатичным неформальным парнем на мотоцикле, клятвенно обещая вернуться через час. Выхожу во двор, замечаю в соседнем дворе блондинку в бикини, полагаю, что это Юлия. Ну что, мой выход. Захожу в дом, переодеваюсь в удобные шорты, маечку, беру коврик и спускаюсь к бассейну. Делаю несколько плавных упражнений на растяжку. Настраиваюсь на правильное дыхание. Но моя будущая подруга не реагирует, увлеченная своим телефоном. Ладно, принимаю самые сложные позы. Невзначай посматриваю в сторону соседского двора. Юлия наблюдает, уже хорошо. Мой режиссер поставил довольно интересную пьесу, но в финале интрига. Я сама не понимаю, во что ввязываюсь, но мое мнение и комфорт не интересуют режиссера». Соседке кто-то звонит, и она снова увлечена своим телефоном. Похоже, это одна из тех дам, которая живет в соцсетях, а iPhone продолжение ее руки. Ладно, зайдем с интересующей ее стороны. Беру свой телефон, настраиваю камеру, устанавливаю его на столике, сажусь в позу лотоса и начинаю урок медитации и дыхательных практик. Запись не идет, таких видеоуроков у меня полно. Мой единственный зритель в соседнем дворе. Краем глаза замечаю, что Юлия уже рассматривает меня, с интересом прислушиваясь к тому, что я говорю. Клюнула. Заканчиваю запись, поднимаюсь на ноги, подтягиваюсь и с очаровательной улыбкой киваю соседке. Думаю, для первого раза достаточно. Мне не стоит быть навязчивой. Первый шаг должен исходить от нее. Оставшийся день ничем не занимаюсь, слоняюсь по дому, рассматривая детали. Читаю, слушаю музыку, плаваю в бассейне. Похоже на отпуск, который я так хотела. Даже в самой плохой ситуации нужно искать свои плюсы. Ника возвращается к вечеру за полчаса до возвращения Белова. Как только Родион заезжает во двор, Ника демонстративно убегает наверх, в свою комнату. Я остаюсь в гостиной, продолжая читать и пить холодную воду с мятой и лаймом, не обращая внимания на Родиона. Если он считает меня предметом мебели, то и я отношусь к нему соответственно. Белов поднимается наверх. Полчаса тишины, и потом дом взрывается криками Ники и холодным, но категоричным тоном Родиона. Их разговор на повышенных тонах сотрясает стены. Предмет своеобразного диалога — дневное отсутствие Ники дома. Похоже, Ника недооценивает степень контроля. И кто-то на нее периодически стучит. Их милая семейная беседа заканчивается феерично. Точку ставит Ника. «Да пошел ты! Ненавижу тебя!» — кричит она и громко хлопает дверью. Через несколько минут Белов спускается вниз и подходит к бару. Судя по резким движениям и звону бокалов, он в ярости. Кусая губы, безуспешно пытаясь скрыть язвительную улыбку. Хоть кто-то в этом доме может смело послать нахрен самого Белова. Мне все больше и больше нравится его сестренка. Не удерживаясь от комментариев, продолжая подогревать Белова. «Валентина приготовила там что-то из трупа коровы для тебя». Родион залпом выпивает коньяк и с грохотом, почти разбивая бокал, ставит его на стол. Сжимает переносицу, видимо, пытаясь меня не придушить. «Не научишься держать свои мысли при себе, плохо закончишь, Леночка». Леночка из его уст сейчас звучит как ругательство. «Все-таки прикусываю язык, утыкаясь в книгу. Надо знать меру». Его темный пронзительный взгляд и сжатая челюсть говорят мне о том, что нужно заткнуться. Дергать хищника за усы, конечно, весело, но я еще хочу пожить. «Собирайся, у тебя ровно 15 минут. Мы идем ужинать к соседям». Уже более сдержанно выдает мне Белов. «Не знаю, что ты сделала, но Юлия настаивает на знакомстве. Благодарности за проделанную работу, как я понимаю, не последует. Поднимаюсь... Ухожу наверх переодеваться к ужину.